Веселая компания. И некто сказал Иисусу, «Вот, Матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто Матерь моя и кто братья?» И указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 46 по 50. Герберт сидел за столом на кухне, а вокруг вместо его жены и детей сидели бывшая проститутка, два бывших вора, наркоман, алкоголичка во временной завязке и шизофреник в ремиссии. Им было хорошо. Они ели нехитрую пищу и степенно беседовали. «Ты, батюшка, не хандри. конечно, ты не так зарабатываешь, как в моей профессии, но тоже тебе ведь чего-то капает за то, что ты кадилом машешь», – сказала проститутка. «Дядя», – обращался к Герберту Ворф, специалист по краже баранины из гастрономов, которую у него охотно покупали в кавказских ресторанах. «Профессия у тебя, конечно, менее хлебная, чем у нас, но жить тоже можно». «Нет, то, что он делает, это невозможно», – возражал шизофреник. «Это даже для меня слишком безумно». «Ты о чем?» – уточнял Герберт. «Что всех нас тут привечаешь». «Ну как же невозможно, ведь уже девять лет так живем». «А хоть тысячу лет!» – возразил шизофреник. «Невозможно и точка!» Он состроил уморительную гримасу, изображая точку. За столом все покатились со смеху. Им было хорошо вместе. Мимо прошлепал в туалет инвалид с костылем. Герберт был счастлив».